Глава двадцать О голосе в ночи Мальчик медленно открыл глаза. Над ним темнели широкие балки. По левую сторону из прорехи в крыше проливался лунный свет. Пахло плесенью и многолетней пылью. Он лежал на сырых досках, свернувшись клубочком. Франциск зашевелился и сел. Он на мельнице. Совершенно точно. Причем с обратной стороны, в Англии. Мальчик помнил этот угол. Вот там, на краю лунного пятна, возле развалившейся бочки, стояла лу, когда сказала, что он чокнутый. Дверь. Франц вскочил и рванулся к темневшей на стене двери, дернул за ручку с такой силой, что запертая створка с глухим стоном отлетела в сторону и ударилась о стену. Он застыл на пороге еще одной комнаты мельницы. Серебряный лес полуночи исчез. Франц заскочил в помещение, кинулся в один угол, в другой, искал дверь и шарил по стенам, вглядывался в молчаливый полумрак углов, но ничего не нашел. Он вышел из комнаты и уставился на рассохшуюся створку. Это уже не дверь в волшебную страну, а просто дверь. Одна из тысяч. «Фил!» Франциск рухнул на колени, скребанул пальцем по пыльному полу. В душе казалось, зияла дыра, в которую врывался стенающий ветер. «Фил!» Он исчез. Брат остался по ту сторону. Сказка окончилась. Франциск вернулся в реальный мир — То, что прежде казалось таким живым и настоящим — глазастые цветы, искрящиеся голубые фонтаны в пещерах Айсидов, пение ветра в небесах — все это стало всего лишь воспоминаниями о волшебном мире смерти. Франциск очнулся от дивного и страшного сна, самого долгого в своей жизни. Он еще долго сидел на мельнице, теперь просто мельницы, глядя в распахнутую дверь. Сматривался в очертании балок и досок и думал о том, что случилось. Вспоминал последнюю песню ветра и пытался осознать, как же так произошло. Неужели это случилось взаправду? Неужели он, вернувшись домой, не увидит Филиппа? Никогда! Никогда больше не увидит! Франц подскочил и зашагал к выходу. Выбравшись на открытый воздух, Он вдохнул ночные ароматы, окутавшие луг, а затем сбежал на пригорок и припустил домой. Луна по-прежнему светила над английской деревенькой. Земля была влажная и чавкала под ногами. Видимо, только что прошел дождь. Францу даже показалось, будто ничего не изменилось с той ночи, когда бушевала буря. Он пробежал по саду и вдруг остановился. На земле... Лежали сорванные листья, обломки ветвей. А вон возле крыльца — поваленное дерево. Неужели до сих пор не убрали? По коже пробежали мурашки. В мыслях шевельнулась догадка, но мальчик отмел ее. Особняк стоял на том же месте, такой же, как и прежде. Строгий и унылый дом, смотрящий пустыми глазницами на разоренный грозой сад. Франц беззвучно взошел по ступеням и отворил дверь. Внутри тихо и пусто. Дом спал. Франциск пробрался по лестнице на второй этаж и, наконец, очутился у двери в спальню. Он чуть приоткрыл ее, проскользнул в щель, сразу же повернулся к кровати и замер. «Пустая!» Белеющее в темноте одеяло отброшено в сторону, простыня измята. Казалось, он покинул постель мгновение назад. Франциск кинулся на кровать и зарылся лицом в подушку. Силы покинули его. И вдруг Франциск понял, что еще никогда не был таким уставшим. Он оторвался от подушки и глянул на соседнюю. На белом валике ни вмятины, ни складки. Словно никто на ней не лежал. Словно любая память о Филиппе стерлась. «Так это правда!» — подумал Франц. «Значит, теперь его нет!» Он уткнулся носом в подушку и горько заплакал. Очнулся мальчик от скрипа. Он встрепенулся и резко поднял голову. Волосы спутались. Засыпали лицо непослушными локонами. Он смахнул пряди, перекатился с живота на спину и сел. В спальне уже было светло, на полу перемигивались солнечные зайчики. В саду слышалось пение птиц. А он все так же лежал в кровати, полностью одетый и даже в ботинках. Ключ надрывно скрежетал в замочной скважине. За дверью послышался сердитый голос. «Да что же это такое?» Дверь распахнулась, и в спальню вошла Делайла. Зажав в руке ключ так, что побелели костяшки, она впилась в сына острым взглядом. Мальчик оторопел, облившись холодным потом. Как теперь объяснить свое исчезновение? Его, наверное, искали не одну ночь. Мать и тетушка, вероятно, и вовсе сочли его погибшим. Может, подумали, что он убежал на речку и утонул, или что его похитили цыгане. Франциск! Мать скривила губы. — Объясни, каким образом дверь оказалась открыта? — Что? — Что? Я запирала тебя вчера вечером. Голос матери резал словно нож. — А сейчас дверь открыта, а? Вытянув шею, мать осмотрела сидящего в кровати Франца. Задержала взгляд на его изодранных коленках и пыльных ботинках, еще сильнее скривила губы. — Я... я был... «Ты что, снова сбегал ночью? Я ведь... Как объяснить матери про дверь, мир полуночи, про исчезновение Филиппа?» Мальчик чуть повернул голову. «Нет, ему не показалось. Соседняя подушка была пуста. Что же мне сказать ей?» Но Делайлу, казалось, не волновало отсутствие Филиппа. «Неужели ты снова сбегал этой ночью?» Тебе не хватило того, что вчера мы с Мюрель чуть с ума не сошли, когда ты пропал на полдня? Ты уже не ребенок, Франциск!» Голос матери взлетел. «Ты должен понимать, что такое поведение только для детей! Я так переволновалась, что всю ночь не спала. Но ты по-прежнему делаешь то, что хочешь, и даже не задумываешься об остальных!» Делайла покачала головой, ее губы дрожали. «Возможно, Мюрель права!» и тебя стоит отправить в закрытую школу. Но, боюсь, после того, что ты натворил вчера, она не станет просить за тебя, полковника. И знаешь, я не могу ее винить. Сказав это, мать тряхнула головой и вышла. Сухопарая и чопорная, словно богомол. Франциск сидел в кровати, словно оглушенный. До него медленно доходил смысл ее слов. Вчера мы с Мюрель чуть с ума не сошли. Я запирала тебя вчера вечером. Неужели Франц сбежал всего лишь вчера? Но ведь в полуночи сменилось множество лун с тех пор, как он открыл дверь. А тут в Англии неужто прошла всего одна ночь? Погруженный в раздумья, Франциск спустился по лестнице на завтрак. До него вдруг донеслись голоса из столовой, он застыл, вслушиваясь в разговор матери и тетушки Мюрель. «Ты снова накапала ему в чашку того лекарства?» — пробудил босок Мюрель. Мать молчала. Тетушка самодовольно продолжила. «Делайла, это пустая трата денег и времени. Дорогая моя, разве не видишь? Твой сын просто разбалован по самое не хочу. Придумывает себе всякую чушь!» Она фыркнула. Я понимаю, почему ты не берешь его в гости к другим людям. Что они подумают, услышав его бредни? Но все же, поверь мне, дело вовсе не в болезни. Мальчик — фантазер и лгунишка. Капризный, своенравный. Бог мой, да я век не видала таких детей. Как он не похож на тебя, Делайла. Видимо, весь в отца. Яблоко от яблони, верно люди говорят. Тетушка издала циничный смешок. Франциск задрожал от гнева, но он ясно представлял себе лицо матери в этот момент, поджатые губы и окаменевшее лицо. — Не церемонься с этим ребенком, иначе вырастет таким же беспутным, как его папаша. Ты ведь не хочешь этого, Делайла? — Ты слишком жалеешь, мальчишку, дорогая. Тетушка попыталась придать своему голосу сочувственный тон, но вышла слишком наигранно. — Я понимаю, милая, вы пережили такую трагедию, но все-таки, знаешь, это не повод баловать этого маленького эгоиста. Дети вообще легко привыкают к новым обстоятельствам. — Обстоятельствам? — переспросила мать. Ее голос почему-то тонко зазвенел, став таким непохожим на обычный. Тетка крякнула. Видимо, поняла, что ляпнула не то. «Трагичным — Трагичным обстоятельствам, — поправилась она. Я знаю, как это тяжело для вашей семьи. Но прошло столько времени. Уже и ты, дорогая, должна прийти в себя. Повисло молчание. Такое не проходит, Мюрель. Кто знает, кто знает. Говорят, время лечит. Нет, пробормотала мать. Ничего не лечит. Позади Франца послышались шаги. Эта служанка спускалась на первый этаж. Волоча ноги, мальчик направился в гостиную, все еще размышляя над услышанным. К счастью, с ним не разговаривали. Тетка с матерью его игнорировали, и по их злым и нарочито равнодушным лицам можно было понять, что догадка Франца была верной. Он отсутствовал всего одну ночь. Как бы Делайла не ненавидела Франциска, а все же, увидев после долгих поисков пропавшего сына, она бы, наверное, вела себя по-другому. «Разве нет?» После завтрака Франц хотел снова наведаться на мельницу, но понимал, что если отлучиться из дома, терпению матери придет конец. Однако нельзя было оставлять лекарства в животе, и Франц последовал обычной тактике. Выскочив в сад, спрятался в кустах и опорожнил желудок. На этот раз бражник не появился. Франциск уселся на корень гигантского бука и прислонился к широкому стволу. Земля была еще влажная, но солнце пригревало. Скоро высушит мокрую траву, от бури не останется и следа. Бури в природе, но не в душе. С дороги донеслось насвистывание. Поначалу Франц не обратил на это внимания, но прохожий приближался. и вскоре вместо насвистываемой мелодии послышался чей то тонкий голос напевающий детскую песенку про старушку и кота которые летали по небу на метле франц мигом узнал голос он выглянул из за ветвей по залитой солнцем дороги в припрыжку шагала девчонка в клетчатом платье непослушные волосы трепетали на легком ветру -с, с шепнул франц Луа остановилась повертела головой — Я тут! — мальчик привстал, чтобы его было видно. Брови Лу взлетели домиком, но она быстро сделала вид, будто не заметила Франца и двинулась дальше. — Лу, мне нужно поговорить! — свист прекратился. — А ты чего сидишь в засаде, как разбойник? Приличные люди так не поступают! Лу горделиво задрала нос, но теперь ступала медленнее. Франц тяжело вздохнул и вышел навстречу. Девчонка замерла, уставившись на него синими глазищами. Франц смутился, но быстро взял себя в руки. — Я должен выяснить правду. — Ответишь на один вопрос? Каким бы странным он ни показался? На этот раз голос не дрогнул. Видимо, даже Лу почувствовала прозвучавшую в его словах уверенность, потому что смеяться не стала. Девчонка сдвинула брови и посерьезнела. — Валяй! «Мы виделись с тобой вчера!» Лу прищурилась, и Франц подумал, что она сейчас покрутит пальцем у виска. Но взгляда не отвел. Ему нужен ответ. Нужен! Девчонка пожала плечами и фыркнула. «Ну да? А что?» «Так значит, правда. Полночь мне только приснилась, привиделась. Неужели я сошел с ума?» «Ничего!» В горле стоял ком. Францис горько скривился, покачал головой и отступил в тень буковых ветвей. «Эй!» — она махнула рукой. «Куда намылился? Да погоди же!» Франц не откликнулся, но едва сделал пару шагов к тропинке, услышал шелест в кустах. Это Лу сунулось следом. «Не ходи сюда, Лу!» — покачал головой мальчик. «Тебе здесь нельзя быть! Мюрель взбесится!» Громко хлопнуло окно, послышались голоса, и Франциск боязливо оглянулся на дом. — Пошла она к чёрту! — фыркнула девчонка. — Думаешь, я впервые тут околачиваюсь? Лу уперла одну руку в бок, а другой облокотилась об буковый ствол, да так по-хозяйски, что Франц понял — не впервые. Лу пробежалась взглядом по его лицу, одежде, снова прищурилась, о чем то раздумывала. — Чего это с тобой? — Неужели на ее лице беспокойство? — Ничего. Прежде встретив сверстника, Франц попытался бы заговорить. Ему хотелось завести друзей, хотелось избавиться от одиночества. Но сейчас нет. Он просто стоял, мрачно опустив руки. — Эй, ты обиделся за то, что я тогда сказала? Мальчик покачал головой. — Ты права. Он посмотрел в ее распахнутые синие глаза. — «Я сумасшедший, свихнувшийся, чокнутый!» Лу прицокнула языком, достала из кармана тонкую бечевку и принялась задумчиво накручивать на палец. «Знаешь, чего я думаю?» «Ты прав», — подсказал голос в голове. «Да, ты просто сбрендил, посмотри на себя! Держись от меня подальше!» «Я вот думаю, не сходить ли снова на мельницу? Мне кажется, там должны водиться крысы, как считаешь?» «Чего?» «Крысы!» Лу ухмыльнулась. «Хочу поставить ловушку и поймать одну. Говорят, крыс можно загипнотизировать музыкой. Надо попробовать. Хочу себе ручную крыску. Буду всех пугать на Хэллоуин. Ха!» Франциск недоуменно поглядел на девчонку. «Да, наверное». «Не наверное, а точно!» Лу хмыкнула. «Пошли со мной, поможешь!» Франц открыл было рот, чтобы сказать... — Ладно. Но наверху снова хлопнуло окно. — Не в его ли спальне? Он прикусил язык и покачал головой. — Извини. — Франц! — донеслось из дома. Мальчик отступил глубже в сад. — Тебе лучше держаться от меня подальше. Лу сделала шаг следом, но передумала. Положила веревку в карман и кивнула. — Ну, ладно. Когда мальчик отошел к тропе, услышал слабый свист и оклик. «Эй, Франциск!» Лу впервые назвала его по имени. Он обернулся. «Не обманывайся! Настоящие чокнутые никогда не говорят, что они чокнутые. Тут что-то другое!» Лу криво улыбнулась и махнула рукой. «Еще увидимся!» И скрылась из виду. С улицы донесся удаляющийся свист, в котором узнавалась детская песенка. Думая о словах Лу, Франц вернулся в спальню. Он взобрался на подоконник и просидел там весь день, глядя на берег реки. Там виднелось колесо старой мельницы, и Франциск не сводил с него глаз до самого вечера. Облака медленно и тяжело проплывали над мельницей, волоча холодные тени. Ветер перебирал летнюю листву невидимыми пальцами, играл с лозами жимолости. В какой-то момент в саду послышались голоса. Гаральд с парой рабочих принялись убирать сад после ночного шторма, выносить обломанные ветви, распиливать поваленное дерево. А облака все плыли и плыли. Наконец небо поменяло цвет, из голубого стало розовым. Над рекой разлился пунцовый закат. Вскоре ярко-малиновые облака угасли, и из-за горизонта надвинулись сумерки, будто кто-то постепенно задергивал полог. На темнеющем небе одна за одной зажигались звезды. Наступала ночь. Когда совсем смерклась, Франциск сполз с подоконника и, раздевшись, лег в кровать. Он еще долго не мог уснуть, ворочался в пустой постели. Думал и думал. Что-то мешало устроиться поудобнее. Франц откинул одеяло и перекатился на другую сторону, где прежде спал Филипп. Но едва он опустил голову на подушку, как что-то укололо его в бок. Франц нащупал маленький металлический предмет. Сердце застучало от волнения. Мальчик медленно поднес руку к лицу. Он держал ключ. Совершенно обычный ржавый ключ, какие можно обнаружить в кармане любого мальчишки или на гвоздике у какого-нибудь сторожа. Откуда он тут взялся? Ведь тот самый ключ с надписью «Кризалис исчез!» Франциск всматривался в узор зубчиков, водил пальцем по шероховатой ржавой поверхности и вдруг почувствовал, что глаза буквально слипаются. Он весь день просидел на подоконнике и теперь жутко устал. Франц завалился на бок, сжимая в кулаке неизвестный ключ, укрылся одеялом и, погружаясь в сонную пелену, вдруг увидел какие-то причудливые образы. услышал шипотки свист ветра, и тот самый голос. «Ты вернешь себе то, что принадлежит тебе по праву, еще до того, как и истает луна!» Франциск погрузился в беспокойный сон, но на этот раз он прекрасно осознавал, что спит и видит свои воспоминания, те, которые уже побледнели и посерели под накинутой пеленой времени. Но сейчас они разгорелись красками, и Франц видел их словно на его Та самая ночь. Он лежит в кровати с Филиппом, они разговаривают. Брат смотрит блестящими искристыми глазами, так как давно на него не глядел. Ловит каждое слово, смеется над его шутками, улыбается, приоткрывая ряд жемчужных зубов. — Фил, — говорит Франц, — знаешь чего? — Ну? «Помнишь, я говорил, кое-что придумал?» Его голос таинственный, манящий загадкой. «Меня Джим научил открывать замок шпилькой!» Младший брат округляет глаза. Франц раздувается от довольства и гордости. «Ага! Так что сегодня я открою входную дверь, и мы сможем погулять ночью с ребятами!» «Я им сказал, чтобы кинули камень в окно, как соберутся!» «Пойдешь с нами?» «Конечно!» Филип полыбается. «Давай!» Они ждут ребят, но те не спешат. Франц ерзает в кровати в нетерпении. «Скорее бы!» Не дождавшись условного знака, он поворачивается к Филу. «Ну, и где эти черти? Ох, и надоело же! Давай пойдем их найдем!» Он уговаривает брата отправиться на поиски ребят, а в случае чего — просто побродить по ночным кварталам самим. Они выбираются наружу, шатаются по подворотням, заглядывают в окна. Ночью мир другой. Ни Франц, ни Филипп никогда не были на улице в темное время суток. И сейчас им все очень уж любопытно. Они идут по окутанной тенями улочки, передают друг другу яблоко, которое Франциск припас еще днем, откусывают по очереди, смеются. Вдруг Фил останавливается. — За нами кто-то идет, кажется. Не слышишь? Франц оборачивается. — Да нет никого! Хватит трусить! Чего ты как маленький? Ну, пошли! Франц делает несколько шагов вперед, и вдруг из-за поворота возникает рука и затыкает ему рот. На голову мальчику набрасывают мешок, и все окутывает душная вонючая темнота. То, что происходит дальше, сливается в один долгий кошмар. Звучат хриплые гулкие вскрики. Кто-то сплевывает их мыкой. Гудят и гнусавят мужские голоса. Франциска, кажется, закидывают в повозку. Он пытается встать, но увесистый кулак обрушивается на затылок, и он в бессилии падает. В ушах звенит, на губах вкус крови. Все окутывает темный и непроглядный туман. Их вытряхивают из повозки. Жесткие ловкие руки шарят по карманам. «Ни черта! Мужской колючий голос кто-то сплевывает. Тебя глаза где, на затылке, что ли? Где ты выцепил этих крысёнышей? Завались-ка, а! Скажи спасибо, хоть этих нашел. А дежонка-то ничего. Вон пуговицы, глянь, какие блестят. Давай, чего стоишь? Эй, а ты не рыпайся, еще раз по башке словишь. Не скули, щенок, понял? Где-то рядом пищит их, значит, Филипп, но Францис сам готов взвыть от боли и страха. Что происходит? Их убивают? Мужчины грызутся, как собаки. Цепкие руки шарят по телу Франциска, разрывают на груди курточку, стаскивают с плеч рубашку. «Да стой, крысёныш, не брыкайся!» Сыплется грязная ругань. Франца раздевают до нога, а потом силой толкают. Он отлетает к стенке, больно ударяется головой о камень. Все заволакивает мутный мрак. «Ну, пошли, а эти как-нибудь сами доберутся!» С головы сдирают мешок, но пока Франциск приходит в себя, голоса удаляются. Неизвестные растворяются во тьме переулка. Рядом с Франциском у стены грязного обшарпанного здания лежит Филипп, скорчившийся, как побитый щенок. «Франц!» Он поднимает мокрые от слез глаза, проводит рукой по плечам. На белой коже расцветают уродливые синяки. «Мне холодно!» Они прижимаются друг к дружке, чтобы согреться. На них глядит лишь равнодушное ночное небо. Осень на исходе. По улицам гуляет промозглый ветер, а сверху падают тихо кружась снежинки. «Мы замерзнем насмерть!» — в ужасе шепчет Фил. «Франц, мы же замерзнем, пока найдем дорогу домой!» Дети бредут по улице, с трудом передвигая ноги. Камни больно врезаются в кожу, Прожигают холодом босые ступни, а снег падает на трясущиеся плечи и уже не тает. «Эй, вы!» — окликают их сзади. «Чего шатаетесь? Да еще голышом! Джонни, отвези-ка, бродяжек, куда надо, пока не задубели насмерть!» Франц уже не может двигать пальцами. Он хочет объяснить, кто они, откуда, но люди ничего не дают ему сказать. Мальчиков хватают, едва живых от холода. и отвозят к какому-то дому за высоким забором. На следующий день выводят в большую комнату. Там много людей. Все они сидят, опустив плечи, и треплют пеньку. Их лица осунулись, глаза запали. Франциск пытается объяснить, что ему нужно домой. Просит выпустить его, плачет. Но вместо помощи получает удар по голове и ушат ругани. В работном доме никому не интересно, кто они и откуда. Найденные на улице оборвыши должны работать и становиться людьми. «От ленности все пороки!» — шепелявит сухонький надсмотрщик. «А труд грешных, исправит!» «Точнее могила!» — шепит одна из старух. С утра до ночи людям в работном доме приходится трепать пеньку. Их руки разбухли от воды, и сеченная кожа покраснела и покрылась ранками. Белые пальцы Филиппа трескаются от жестких грубых волокон. Его лихорадит, он кашляет. Голубые глаза не просыхают от слез, но к вечеру тускнеют, становятся равнодушными, словно бы меркнут. Когда приходит время обеда, детям приносят мерзкую жиденькую кашу с одной единственной луковицей, которая совсем не утоляет голода. А за просьбу о добавке Франциск получает еще один тумак. Ночью Франц не спит, Решается на побег. Он будет брата. Нужно отыскать выход и вернуться домой. Но сторожа их ловят, и на этот раз тумаками дело не ограничивается. На этот раз побои такие сильные, что Франциск теряет сознание. Когда он приходит в себя, все окутывает тьма. Их посадили под замок. Братья сидят, прижавшись друг к другу в пропитанной запахом плесени комнате. Окон тут нет. Неясно, еще ночь или уже день. Темнота со всех сторон. Стены и пол холодные, а подстилки или одеял нет. И еду не приносят. Наказанные должны не только помучиться от холода, но и поголодать. Пусть темнота и вынужденный пост сотрут слова, мысли, воспоминания, чтобы, когда бедняков выпустили, они работали молча. С утра до ночи как все остальные. Потому что кто-то же должен трепать пеньку. Дни и ночи сливаются в единую вечность темноты. В комнате слишком холодно. Больной Филипп кашляет, хрипит, просит воды, но на просьбы никто не отвечает. По ту сторону двери всегда молчание. Всем наплевать. Филипп прижимается к боку Франциска, утыкается горячим лбом в плечо. Франц Чувствует пальцами слезы на щеке младшего брата, и его сердце разрывается от боли. Ему страшно и одиноко, и он глядит в темноту, надеясь увидеть свет, но тьма постепенно поглощает его, стирает мысли, слова, чувства. Он задыхается в этой плесени, в тишине, во мраке. Через несколько часов Филиппу становится еще хуже. Он стонет и бредит в лихорадке, цепляется за брата непослушными пальцами. Франциск мечется из угла в угол, скребет стены и воет, словно загнанный зверь. Бросается на дверь и начинает молотить в нее изо всех сил. «Откройте!» — голос срывается в хрип. «Откройте! Помогите! Мой брат болен! Помогите нам!» Мрак равнодушен. Почувствовав слабость своих жертв, окружает их и душит темными путами. Не вырваться, выхода нет. «Исправит только могила!» Франциск мечется и кричит не своим голосом. Его захлестывает волна безумия. Тело горит, перед глазами расплывается мрак, реальность ускользает, он падает в туман. И где-то в пелене забвения нащупывает руку брата. Маленькая и холодная. «Фил!» — плачет Франциск. «Фил!» Прижимает к себе близнеца, зовет его по имени. «Не оставляй меня!» — шепчет он сквозь рыдание. с, -с слышишь Но Фил не отзывается. «Ну же, скажи что-нибудь!» Во мраке ничего не видно. Щеки младшего брата еще мокрые от слез, но он уже не хрипит. Тело такое безвольное. словно у куклы. Франциск держит его за руку, прижимает к себе. «Пожалуйста!» Он стонет в пустоту все тише и тише. «Пожалуйста!» «Кто-нибудь!» Франциск погружается в дрему, в нескончаемый кошмар. Его лихорадит и трясет. Внутри скручиваются скользкие змеи. От холода и температуры тошнит, но даже вырвать нечем. Живот пуст, проходит час или вся ночь, и вдруг откуда-то доносится звон или только мерещится. Франц слышит, как бьют часы двенадцать раз. Он открывает глаза и видит серебряный свет. Не веря самому себе, Франциск ползет на четвереньках на это свечение и вдруг слышит голос «Однажды». Ты откроешь дверь снова. Я буду ждать тебя по ту сторону. Голос глубокий и таинственный, похожий на шепот морских глубин или пение льда. На пол падает окутанный серебристым сиянием ключ. Свет гаснет, растворяется. Все окутывает полумрак. Ключ? Франц не верит своим глазам. Это же... «Волшебство!» Он хватает ключ, кидается к двери, и, о чудо, ключ подходит. Створка со скрипом отъезжает в сторону. «Фил, мы спасены! Фил!» Он тянет брата за собой, но тот без сознания. Кто-то помогает мальчикам. Франц чувствует незримую, но уверенную и сильную руку, поддерживающую его и близнеца. Кто-то отводит взгляды сторожей и помогает братьям выбраться из работного дома. Кто-то приводит их на соседнюю улицу, останавливает Кэп и говорит извозчику, чтобы старик жалился, и отвез маленьких потерянных детей домой. А после все окутывает мрак. Франциск видит лишь обрывки воспоминаний. Он мечется в кровати, из-за туманной пелены доносятся голоса. Франц зовет Филиппа. Ищет его рядом с собой, но мать лишь плачет в ответ. Франц открыл глаза и сел в кровати. Рубашка мокрая от пота, лоб в испарине. Руки трясутся от возбуждения. Он вновь в своей спальне спустя несколько лет. Ему уже тринадцать. Та ночь была давно. На кровати сидит высокая величавая фигура с крыльями за спиной, освещенная лунным светом. Каликс смотрит в окно на мельницу. Он неторопливо поворачивает рогатую голову, и полумрак пронзают светящиеся глаза. И ветер молчит, ждет. Франциско вдруг осеняет. «Это ты нам помог тогда?» Монстр молчит, наконец медленно кивает. Это наяву или во сне? Франциск и сам не знает. Да, — отвечает северный ветер глубоким величественным голосом. Это был я. Я не узнал твой голос. Сердце колотится, и Франциск дрожит до самого нутра. Но почему? Как ты? Твой брат умер. Что? Во рту становится сухо. Глаза Каликса холодные и пустые. В ту самую ночь его не стало. Он не выдержал жара лихорадки, в отличие от тебя. И душа покинула тело Филиппа. И он отправился в полночь. Сердце быстро колотится в груди. Что он такое говорит? Полночь. Мир, в который отправляются тени умерших после смерти. чтобы пройти по дороге далеко на север и познать истину. Но Филипп, — Каликс покачал головой, — не ушел. Его встретил я. Монстр поднял голову выше, сверкнул ослепительными глазами. Твоему брату был дан выбор — уйти дорогой на север или же вернуться. Он хотел покинуть этот мир. Так хотят все мертвые. Но в последний момент увидел, что тебя рядом нет. Понял, что ты жив. Он боялся за тебя. Ведь ты остался в работном доме один. Остался на верную смерть. Некоторые мертвые не хотят уходить. Они жаждут вернуться. И твой брат попросил меня... Голос Каликса стал очень тихим. — Филипп попросил меня вернуть его к тебе, Франц. Попросил спасти тебя во что бы то ни стало. Монстр тяжело вздохнул. Мне было его очень жаль. Но он так просил, так умолял. Каликс умолк. Франциск застыл, мелко вздрагивая. — И я не выдержал. и согласился. Пообещал твоему брату, что спасу тебя, но при одном условии он должен был вернуться в полночь и пройти по стезе мертвого принца. Да, на самом деле она называется именно так. Должен был вернуться с тобой. Со мной? Почему? Дитя луны и дитя солнца свергнут наместника. Братья с одной душой на двоих, близнецы. Лишь мертвый мальчик, у которого есть живой брат по ту сторону кризалиса, может стать мертвым принцем. Но пройти испытание должны оба. Пусть один из них мертв, близнецы связаны навечно. Кризалис знает это, а потому выбирает таких. Таково условие. Даже зная о том, что предстоит, Филипп согласился, ведь он так хотел спасти тебя, своего близнеца, любимого брата. Полуночи всегда дует лишь один ветер, северный или южный, и они меняются местами, когда сменяется мертвый принц. Если перемены власти не случится, полночь падет. Когда действующий принц ослабевает и больше не в силах удержать ночь, Кризалис требует нового принца, свежую кровь. Я тысячи лет скитался во мраке, лишенной своей власти, своей лиры, пока царствовал имперей. «Видел, как мой брат...» Голос Алекса дрогнул от боли, и в словах послышалась невыносимая горечь. «Не все имеют таких братьев, как ты, Франциск. Тех, что готовы пожертвовать собой даже умереть дважды, только чтобы спасти любимого брата. Есть такие...» В голосе засквозила острая печаль. «Кто жаждет заставить своего брата страдать?» Я видел, как империя угнетает мой народ, ради потехи убивает невинных, и, будучи не в силах дотянуться руками до меня, проливает кровь моих друзей. Ночь за ночью, год за годом, я видел эти ужасы почти вечность. Галик сжал руку в кулак, сдвинул брови. Франц вспомнил о налете Карага на пещере Айсидов. Северин говорил, что они друзья Каликса. Значит, империя атаковал их из-за мести брату, из-за того, что Айсиды покрывали его с Филиппом. И Северин... Сердце вздрогнуло. Бедный Северин. «Мне нужно было отыскать нового наместника, который объявит главным ветром меня». Только так закончилось бы правление империя. С грустным вздохом покачал головой Каликс. «Мы с твоим братом заключили договор с Кризалисом о том, что Кризалес позволит Филиппу уйти в мир живых призраком. Но когда позовет, твой брат вернется, чтобы стать мертвым принцем!» Филипп согласился, несмотря на то, что ему предстояло. Затем Кризалис выпустил его и меня на солнечную сторону, и я выполнил мою часть договора. Я освободил тебя, малыш. Я дал ключ, который ты хранил все эти годы, и которым потом открыл дверь в полночь, когда пробил срок. — Это неправда! — прохрипел Франциск. — Мой брат жив. Он был жив до того, как ты его... Фея говорила, что сосуд у трона принца поможет Филиппу, а ты его убил. Такому, как Филипп, можно было помочь лишь одним. Тот сосуд, вздохнул Каликс, был наполнен водой из реки Беспамятства. Прежде чем стать мертвым принцем, человек должен забыть о том, кем он был прежде, и Филипп забыл. Франц вспомнил, какой странный взгляд был у Фила, когда он поил его водой, будто он действительно ничего не понимал. — Но кинжал, это ведь ты его! Ты, Каликс, его убил! — Нет! — Каликс снова тяжело вздохнул. — Нет, Франциск, нельзя убить то, что уже мертво. Кинжал лишь уничтожил его телесную оболочку, в которой он пребывал несколько лет. а затем высвободил истинную сущность того, кто не имеет ни лица, ни имени. Я лишь помог Филиппу и выполнил свой долг перед тобой, перед ним и полуночью. — Нет, он был жив! — вскричал Франциск. — Он... — мальчик посмотрел на соседнюю подушку. — Еще день назад на ней лежал Филипп. Глаза Каликса были холодные и грустны, словно первый зимний снегопад, укрывающий землю белым саваном. Он вздохнул и тихо продолжил. Люди видят то, что хотят видеть, иногда они не способны увидеть пустоту, и тогда заставляют себя разглядеть то, чего на самом деле не существует. На глазах Франциска. Выступили слезы. Он до боли закусил губу. На ум пришли шепотки и косые взгляды людей. — Ты впрямь чокнутый! — донесся голос Лу. — И они чокнутый! — твердо сказал Франц. — Не сумасшедший! Нет! — Мертвые не уходят бесследно! Каликс вновь посмотрел в окно. — Отчасти ты был прав. Дух брата пребывал с тобой все эти годы. оберегал и готовил для той самой ночи. Франц сглотнул горечь. — Так его, — глухо проговорил он, — его видел только ты, — так же меланхолично произнес Каликс. Франциск подумал о своей матери. Лайла не видела Филиппа. Вот почему она никогда не замечала младшего брата. Она не просто делала вид, что его не существует. Фила для нее действительно не существовало. Тогда, когда Франциск метался в горячке после возвращения из работного дома, тогда Филиппа уже не было. Он же болел, пробормотал Франциск. Лежал постоянно в кровати. Ему приносили лекарства. Каликс обратил к нему полные печали глаза. Их приносили тебе. — Что? — Франциск, — покачал головой монстр, — глаза людей — самая ненадежная вещь в мире. Потому я и говорил, учись видеть сердцем. Ветер приложил большую когтистую руку к груди. Франц громко сглотнул. Сердце содрогалось от боли, как и все эти годы. потому что, вероятно, оно все знало. Мальчик раскрыл кулак и посмотрел на ржавый маленький ключ, который нашел накануне в постели. Поднял неуверенный взгляд на Каликса. Неужели это правда? Северный ветер смотрел ему в глаза. Две луны сияли в полумраке, а рога и украшенные бубенцами борода мерцали и переливались в призрачных лучах, струящихся сквозь кружево занавесей. Каликса словно накрыла призрачная сеть. Был он тут на самом деле? Или только чудился? Франц тряхнул головой, селись проснуться, но не смог. Но почему? Почему Филипп молчал о том, что он... Каликс покачал головой. Разве о таком говорят? Разве ты бы поверил? К тому же он заключил договор с Кризалисом, а такие договоры сковывают язык. Он не хотел, чтобы я отправлялся в полночь, потому что понял, какие ужасы тебе предстоят. Но иного выхода не было. Кризалис все равно позвал вас обоих. Мудрец! Он обо всем знал, ведь так? Знал! Терпеливо кивнул Каликс. Но смерть единственный правитель полуночи. Мертвый принц лишь наместник, и только смерти ведома истина, которой нельзя делиться ни с кем. Для вас, смертных, многое непонятно из того, что творится в умах подобных существ. Порой это непонятно даже мне, вздохнул Каликс. Но ты, Каликс! В отчаянии воскликнул Франц, все еще отказываясь верить в ужасную правду. Ты ведь мог мне рассказать! Почему молчал? Франциск, я ведь уже сказал. Я и Филипп заключили договор с Кризалисом. Такие договоры сковывают язык. Нарушать их может быть очень опасно. Ты это понял и сам. Филипп! Франц всхлипнул и обхватил себя руками. «Фил!» Каликс вздрогнул и вдруг посуровил. «Франциск, послушай меня!» «Теперь никогда, я прошу тебя, слышишь, никогда не произноси имя брата вслух! Любое воспоминание о нем должно быть стерто! Все позабудут о Филиппе Фармере, Его нет и никогда не будет. А тот, кто был когда-то Филиппом, теперь не человек. Отныне и до последней звезды он — мертвый принц, сердце самой полуночи. Так сказал Каликс, строго сдвинув брови и словно приковал Франца взглядом к кровати. Из глаз мальчика на одеяло закапали слезы. Он уставился на свои коленки, покачал головой. и «Я не смогу!» — прошептал он. «Не забуду! Я же теперь совсем один!» «Это так, мой мальчик!» — тихо и понимающе отвечал Каликс. «Ты один, но ты знаешь правду!» «Значит, Богомол хотел мне все рассказать?» да Но я знал, что ты не согласишься. Тогда ты не был готов к правде. Но сейчас ты можешь встретиться с ней лицом к лицу и выстоишь. Ты стал совсем взрослым. Губы Каликса разошлись в едва заметной улыбке. Внезапно он повернул голову к окну и прислушался. — Мне пора, Франциск, бьет полночь. «Постой!» — Франц протянул руку. «А как же...» «Быть может, когда-нибудь...» Ветер кивнул, приподнимаясь. «Когда-нибудь я отвечу на другие твои вопросы, если только ты сам не отыщешь ответы. Прощай, Франциск!» «Каликс!» Монстр встал. Он едва умещался в комнате, даже склонив голову. Крылья... Простирались аж до напольных часов, а рога уперлись в потолок. «Мне пора!» — ветер сверкнул глазами. «Но ты должен сохранить этот ключ, Франс, слышишь? Береги его! И тогда однажды, однажды ты откроешь дверь снова, когда пробьет час, а он, я чую сердцем, пробьет!» «Полночь позовет сына солнца, а сейчас прощай!» Франциск моргнул и увидел, что в комнате никого нет. Каликс исчез. Это был сон или явь? Франц не знал. Он выбрался из кровати и, шлепая босыми пятками по полу, подошел к окну, далеко на берегу реки, Темнело колесо мертвые мельницы. Над ней бежали облака и светили звезды. Где-то по ту сторону стены, разделяющий мир живых и мертвых, Точно так же бегут облака, и льет свои лучи луна. Где-то там, за гранью мира, его брат. Однажды ты откроешь дверь вновь. Ты мой брат, Франц, мой брат, от первой минуты до самого последнего вздоха. Ты будешь им всегда, всегда, чтобы не случилось, чтобы не ни стряслось. Ты слышишь меня, Франциск? Слышишь? Я не забуду тебя, — прошептал Франциск. Даже если ты меня забыл. Слышишь? Он не знал, достигнут ли его слова сердца близнеца, но хотел в это верить. Они все лгали. В душах каждого, кто встретился на пути Франца, росли цветы лжи. Лгал Мудрец, лгал Каликс, лгал Филипп. И в конце концов лгал он сам, Франциск. Не мог смириться с потерей младшего брата и верил в то, что он до сих пор рядом. Но в полуночи что-то произошло. Печать за печатью разбивали его стеклянный дом, сдирали ложную надежду с кожи, обнажали правду, которой Франциск боялся столько лет. И теперь кокон треснул. Франц отбросил в сторону ненужную шелуху детских мечтаний и, облаченный в новую кожу, вышел наружу, в незнакомый мир. Он был один, совершенно один, как и всегда. Но сейчас реальность не пугала его. В этом одиночестве, в правде, такой суровый и откровенный, он почувствовал... Твердую почву — это не кто-то другой, а он сам был тем, кто закутал себя в паутину лжи и затаился трусливой гусеницей в безопасных стенах. Но теперь он знает правду и больше никогда не повернет назад. Волшебство, безусловно, существует, но оно вовсе не обязано быть добрым. Как и мир людей. Нигде не будет в безопасности. Все на этой земле лгут, книги сказок особенно. Пора это признать. Пора. Стоя на сброшенных себя нитях кокона, на руинах прежнего мира, Франциск вдохнул полной грудью и расправил плечи. Он больше не ребенок. Он, наконец-то, стал взрослым.